У вас дома. Николай Якимчук. Тамга в пустыне. Она выходит из подъезда. Еле 25-27, а может быть больше. Энергичная, четкая, спортивная. Он сидит на винтовом стульчике. Лет ему 45-50, а может быть и больше. День первый. Какой душный день, а? Просто жара несусветная. Дурак какой-то, честное слово. Это вы мне? Это я не вам. А, жара немыслимая. Все кишки выматывает. Это вы мне? Да как вам сказать? А вы верите в чудо? Так все хорошо начиналось. Охи-вздохи, романтическая поездка. Не в какой-нибудь там зачуханный Париж. А в пустыню Наска. В Перу, между прочим. Это вы о чем? Да так. Сама с собой разговаривала. А -а -а. И я. Скверная привычка. Нет, я ему говорю. Ты меня не понимаешь. Наска-наской, но я женщина. А это совсем милый, другое измерение. Это, я так думаю... Вы опять не мне. Да, это я ему. Пусть подавится этой своей наской. Я, говорит, не в Париж тебя свез, а в эту самую наску. Подумаешь, главный менеджер. Все выгоду ищет. На здоровье людей наживается. Ну, это ты зря. Зло-то так не надо. Не надо. Даже если и справедливо. Не надо. Я и своей говорю, не надо. Расходиться так тихо, мирно, без истерик. Расходиться? У нас вон свадьба через неделю. Уже наряд подвинечный почти готов. Я думал, он человек необычный. В Перу повез вместо Парижа. А оказался, как все. Как все. Как тысячи других. Это правда. Мы все, увы, одинаковые. Рыбалка, пиво, бабы, спорт. Автомашины, яхты, катера. Баксы, бани, коньяки Офшоры, банки, скутера И так далее Вот простенький мужской мир Несколько утрированный, конечно Не хочу, я о другом мечтала Клятвы при луне, признание Они жили долго и умерли в один день И все? А если тебе, к примеру, новые туфельки понадобятся? Ну, финансы, это само собой Как без них-то? А, -а, а Ну, что вы? А жизнь-то моя прожита С пивом или там, без пива, не знаю А только все уже произошло Все-все? Не будет никогда этого восторга, этой радости узнавания мира И не зацветет что-то там, и не запахнет И девочка с острыми лопатками, тонкая, как тростиночка не прикоснется губами к твоим губам А если и прикоснется, то совсем по-другому И не почувствуешь ты уже ничего Вот только пиво Грустная картинка Да уж, прямо-таки безнадежная И неужели нельзя поменять что-то? Не знаю Нет, он хороший, конечно Только какой-то уж очень запрограммированный Целый день с этими лекарствами крутится а ночью по субботам в клуб, танцы, рулетка, экстази. В понедельник опять по регламенту. Жизнь, я. А я ночью проснулся. Сыром пахнет, мышами. Где я? Одиноко, странно, бессмысленно. То ли жил, то ли нет. Жизнь моя, и ты приснилась мне. А потом эти корпоративные праздники. Такие же фармацевты. Кредитные линии, дебиты, кредиты. Ну, не скучно ли? Это ты мне? Да не знаю я. Просто вот все рассказываю Богу, вам, себе. А у нас дача есть. Плохонькая такая, с верандой. Крыша протекает. А я люблю в грозу там сидеть. Пиво, гром, молнии, вобла, жизнь. И куда-то в иной мы выси мысль улетает. Думаешь, а зачем все это? Весь наш бег жизни Для чего-то нужно Это как-то уж Очень мудренно вы говорите Хотя Я вот в театральный решила поступать Понимаю, пролечу Как фанера над Парижем Послезавтра первый экзамен А я в сумодейственности играл Гамлета, между прочим Только мне никогда не нравился С нам какой-то Смирения в нем нет, а только энергия разрушения А иногда мне так жалко его сделается Просто взяла бы и усыновила Вот, держи Что это? Рулетка Вот смотри, как время нашей жизни тянется С каждым шагом Конечно, это забавно, фокус этот А я вот все думаю, а может, я его не люблю вовсе Просто судьба соединила для чего-то, и все Вот смотри, мы с тобой зачем-то сближаемся Закон мужчины и женщины Да, здорово Ну вот, приехали мы в эту Наску Пыль, жаркое солнце, скука Ну, рисунки, конечно, эти гигантские на земле Им ведь несколько сотен лет, да? Не знаю Я как-то вообще запутался Какие рисунки? Куда течет время? Я смотрела на них и думала Кто-то нам хочет помочь или предупредить Или сообщить что-то очень важное. А что? Вот в чем вопрос. Это еще Гамлет трактовал. А странная. Я кричу через дверь. «Услышь, меня, Господи!» Нет, не слышит. Не чувствует, не понимает. А вчера он и заявил. «У меня трудный период в жизни, а ты меня совсем не поддерживаешь». Я говорю. «Это тебе кажется, милый». А сама думаю, а может, правда? Может, я как-то на себе уж очень зациклена? А мы все на себе зациклены. Я что ли не такой? Тоже ведь все в одну дуду дую. Тоже ведь не подарок, да? Ну, не знаю. А вот вы жену-то свою любите? Любил. Хотя... Любовь еще быть может. Нет. Не может. Не получится Вот, вы себе уже границу и поставили Все, дальше стоп-машина, понимаете? Надо верить и куда-то двигаться Может, в этом есть какой-то смысл Вот и я так думал, когда-то Но год за годом проходит, а все одно и то же Может, вы не по тому пути шли? Может быть, не отрицаю Вещей-то у нас много Электроприборов, холодильников, телевизоров стереомагнитол, кактусов, ковров персидских, халвы аравийские, ликеров, консервов, солями креветок, дубленок, крабов, столешниц. А вот счастье то что-то не видно. Так не хочется домой возвращаться. Как я вас... Ой, сил нет начинать заново, а надо бы. Она так отдалилась от меня. И мне жаль ее потому что она тоже одинока. Только не осознает этого. Ну вот, и славно поболтали. Подождите. Давайте выпьем. Ну, чисто символически. Ведь сегодня 21 июля. День рождения. У вас? Поздравляю. Желаю. Не у меня. Сегодня рождение Хенгуэя. А, что ты слышала. Знаменитый голливудский актер. Да. <смех> иные времена, иные лица Когда-то это был самый знаменитый писатель По ту и эту сторону океана Писатель? Еще какой Пойду я, а вы выпейте День второй О, это вы? Это не я Гамлет, принц датский Интересно, теперешние датчане похожи на него? Разве что своими отменными колбасками А у меня сегодня было собеседование Прошла успешно Поздравляю А я нынче собеседовал со своей женой Полный развод Но кажется не окончательный Не могу понять простых вещей Почему двум симпатичным людям не жить вместе? Я Гамлет, принц датский Месть – мое ведущее состояние. Понимаю ли я, что мстить бесполезно? Наверное, да. Я забыл, что я христианин, дочь моя. Вот в чем моя драма. Ну что? Я попал в этот водоворот отношений женщины. Гертруда, мать моя, согрешила. Невеста моя филия могла бы согрешить, вот и не выдержала бивни этого мира. Уплыла вслед за венком. Что с вами? Ничего. Минутное блаженство Каприза. Гамлет, конечно, не я. Вообще, надо о нем забыть и отдаться обыденной жизни по утрам жарить яичницу с ветчиной, по вечерам пить пиво, а днем потеть в конторе, узнавать котировки акций, покупать и продавать. И даже иногда предавать. Это неизбежно при честном бизнесе. Я вас не понимаю. А я и сам себя не понимаю. Темна моя жизнь и необъяснима. Вот попробуем осветить Несите спичку. А есть ли? Вот. Бросила курить, между прочим. Похвально, черь моя. Сигаретный дым чрезвычайно соблазнителен и безумен. Итак, осветим все вокруг и прежде всего самое себя. Ау! Вот ты каков, да? Что же мы видим? А ничего не видим Все то же глупое лицо неудачника Несостоявшегося гения А у меня все впереди? Сейчас изучим О, еще все возможно Точенный профиль Изысканные ножки Вот только сердце По-моему, оно еще спит Оно еще не вулкан Еще не везувий Она еще не научилась любить. Неужели вы все это видите? То как иначе, дитя мое? У меня есть только один выход. Видеть, знать. Себя же, увы, не постигаю. Странный вы какой-то. Будешь странным тоже, коль странность у тебя на роже. Эпиграмма. Не на меня, но похожа. Итак, что же нам дальше делать? Ровным счетом ничего. Глядишь, так и время жизни спокойнее пройдет А вчера он мне и заявил Неужели ты считаешь себя талантливой актрисой? И усмехнулся так зло А я чуть не в слезы Говорят, плакать полезно Вранье это все Все эти теории, все эти психоаналитики, ну их Не так все просто, моя милая Ты еще в сущности юная хищница А я стрелянный воробей Ммм Смотри, дирижабль летит. Где, где? Да вот же, летит себе и летит, ни на кого не обращая внимания. Дирижабль. Странное слово. Угу. И дирижер, и большой симфонический оркестр. Он мне и говорит, пойдем в филармонию. Сегодня великий тенор Доминго. Все наши идут. Конечно, это половина месячного жалования. Но иначе никак Я не могу не пойти, все идут А умираем мы все поодиночке Живем вместе, да А уходим по одному Вы куда-то собираетесь уходить? Не о том речь Впрочем, пора, вечереет Мы приходим в свое время И уходим в свою вечность Понимаете? Понимаете? Мы странные гости На этой странной земле Странница Единственный смысл Нашего здесь пребывания Бог И любовь Все остальное уязвимо Однажды Сталин позвонил Пастернаку Говорили о разном В конце разговора Пастернак сказал Иосиф Виссарионович «Мне надо с вами встретиться, поговорить». «О чем же?» – спросил вождь. «О жизни и смерти», – ответил Пастернак. Сталин, не прощаясь, повесил трубку. «Короткие гудки». Пошло пять лет. Ха, ты мне обещал горы золотые. И что же? Ни золото, ни гор. Ну, опять 25. Да ты сама порядочная лгунья. Кто, я? Mm. Да это ты мне заморочил голову. Uh -huh. Я бедный, я несчастный. Uh -huh. Все у меня уже в прошлом. Я неудачник, герой, гамлет. Бил на жалость. А сам банкир-банкирыч. И один банк у него, и второй, и третий наконец-то подмял. Вранье. Вранье и вранье. А ты? Жених корпоративный, пустыня Наска. Но на деле никого. Полная нищета и одни фантазии в голове. Красиво так парить? Дурак. Это же надо. Не различать таких изысканных фантазий. А быть плоским и зеленым, как банный лист. Не оскорбляй меня. Заметь, я тебя вывел В люди? В люди? Эти твои скучнейшие миллионеры? Это ты называешь «люди». Безумные автоматы по производству денег. И в этом наше счастье, да? Не ну, упрощай. Ты имеешь все. Кроме счастья. Ну что ж, возможно. Ну и тогда. Пять лет назад ты, кажется, была несчастна. О, счастье, краткий миг. И суть его несовершенства. Так сказал поэт... Ну, цитируешь. Ты бы лучше вспомнила, из какой дыры я тебя вытащил. Да сам-то ты сидел в дыре. То есть в норе. Правда, в золотой. Это, по-моему, еще отвратительнее. Вообще, когда мы с тобой познакомились... Ты был значительно умнее. Раньше надо было думать. Я и сейчас такой. Только ты меня обманула. Обвела вокруг пальца. Да и ты хорош. Всюду в одну дуду. Гамлет, мол, я гамлет. Сумасшествие имитировал. Да это отдушина была моя. Понимаешь? Душа-то ведь тоже небо хочет. Не хлебом единым... Дура Отстань Ну вот и договорились Ради этого стоило затевать жить вместе Чтоб вот так Я думала, у тебя есть воображение Я ошиблась Как знаешь Плати, конечно, за ошибки Но воображение у меня есть У тебя? А что еще у тебя есть? Деньги? Это немало Деньги – это страшная сила Мистическая Все равно раньше было лучше Я была молода У меня все было впереди И вот прошло пять лет, и что же? Все позади, как и у тебя Это ты виноват Ты меня заразил бациллой пессимизма и неверия Я вижу, ты хочешь спустить на меня всех собак И сделать козлом отпущение не выйдет, милая Мы с тобой в одной лодке Раньше, да раньше все было по-другому И цветы были другие И запахи ароматнее И страсти резче И ты была моложе на целых пять лет. Идиот. Да-да, милая, моложе. И знаешь, что все это означает? Только одно. Приближение старости. К тебе или ко мне? К нам обоим. Ибо мы с тобой хотим того или нет единое целое. Единое, негармоничное целое. Вот это ты выдал. Иногда на тебя находят сквозь чистокол глупостей. Ты очень нетерпима. Резка, несправедлива. А колье, которое я тебе вчера подарил, носишь с удовольствием. Что-то все это означает. Неблагодарность. Неблагородство. Что ты привязался ко мне? Надоел хуже горькой редьки со своим благородством. Вот-вот. Раньше ты была абсолютно другая. Совсем а -а -а. иначе смотрела на мир. А теперь одни амбиции и злость. Это все ты. Не думаю. Я, конечно, тоже не подарок Но хочешь, я попрошу у тебя прощения Не надо Для чего? Чтобы потом оскорблять еще пуще? Ну вот, идиот Я так и знал Какая-то бесконечная колея, замкнутый круг Исчезли надежды, остались злые будни Нет волшебства Отчего все так? И время остановилось Извини Но какова женщина, которая рядом Таков и мужчина Извини, но каков мужчина, который рядом, такова и женщина. А помнишь, как ты меня вдохновлял играть Гамлета? И, между прочим, очень неплохо получалось. Надо было поступать в театральный. Надо? Но ты ведь тогда все сочиняла. И про мужа, и фармацевта, и про институт. Мы врали оба. Но каждый, заметит: о чем-то заветном. Тогда мне тебя хотелось жалеть. А теперь? А сейчас только слабое отвращение. Но ведь так же я недовольна и собой. Как разомкнуть этот порочный круг? Каких радостей спить? Может, действительно отправимся в путешествие в Перу? Исследуем пустыню Наску? Жара, горячие камни... Эти гигантские рисунки на растрескавшейся земле. И Для чего-то. Вот и разгадаем, даст Бог. Это тайна, пойми. Как? Если мы друг друга раскрыть не можем. А наоборот, удаляемся куда-то? По необъяснимым траекториям все дальше и дальше? Потому что боимся отдать друг другу друг друга. Где-то я читала, если не отдано все, не отдано ничего. А вот это... Сейчас я тебя окружу магическим бриллиантовым кольцом. Вот. Отдаю все, что нажил непосильным трудом. Не то, не то. Я совсем не это имела в виду. Я тоже. Но ведь и бриллиантовая сторона играет в жизни женщины существенную роль, да? Ну скажи только честно, да? Да, да, да. Вот. Вот твой главный недостаток С каким трудом ты выдавливаешь правду Ах, вот ты чего захотел Боюсь, если я скажу тебе всю правду Ты просто увянешь В смысле? Весь Правда, которую могла бы рассказать женщина В общем, постарайся обойтись как-нибудь без нее Ты все время мне противоречишь Ты все время со мной в контрах Зачем? Мы не постигаем Это потому, что ты такой особенный, яркий Совсем не похожий на других, к сожалению К счастью И Именно к несчастью И вообще, ты мне надоел Ты все время противоречишь себе Вовсе нет Просто тогда была мода другая Носили холщовое летнее, соломенные шляпки, платья с фижмами Оренбургские пуховые платки, кожаные сандали с ремешками Вельветовые ботинки Костюмы с люрексом И вообще, тогда больше умели любить Да-да, что-то изменилось Совсем, казалось бы, неуловимое Вот Стрелять стали больше Что с тобой? А? Подожди Милый, я Сейчас сбегаю за лекарствами Поздно Не надо Уже не надо Да что это с тобой, господи Потерпи, сейчас я вызову врача Постой, дай мне руку Не уходи Как будто ночь Как будто сновидение Как молния среди кромешной тьмы Что? Больно, милый? Не знаю Словно в первый раз это за мной И пожар заката Перед глазами Какой закат? Белый день на дворе Да нет, это я так вижу Не спорь Не будем тратить силы на выяснение Давай о главном Давай, только как Мы совсем разучились А ты Помнишь, как Все таинственно начиналось Эти волшебные детские радуги. Прятки до самых зеленых сумерек. Мобта. Городские. Купание в теплой воде на даче. Бесконечный мир. И все, что нам открывалось тогда, было переполнено будущим. Ну, потерпи, ладно. Сейчас я схожу, позову доктора. Мне казалось, еще усилия И мир полюбит меня. И я с упорством бобра строил дома и плотины. А теперь я не знаю, зачем все это. Ведь все. Вечности с жерлом пожреться... И вообще не уйдет судьбы. Ну, ну, ну, все будет хорошо. Это пройдет. Пострадаешь, помучаешься и пройдет. И мы начнем все сначала, да? Ведь мы на самом деле еще не пробовали понять друг друга. А вот так кончится жизнь, и тогда уж начнется. Вы всегда усложняете, Мужчины. Заверьте этот мир женщине Все будет фантастически красиво А у меня не получилось, видишь Я и вправду неудачник Деньги это еще не все Совсем не все Они мне говорили Деньги это инструмент Это свобода Фу, Да ничего подобного Более зависимого человека, чем я Трудно представить Хочешь уйти? Не уходи Ты меня или спасешь, или Окончательно погубишь Я это тогда сразу почувствовал Пять лет назад Мы, наверное, делали что-то не так Надо было Но... жить по законам Сновидения И помнить главное Нет там абсолютно Никаких законов Надо было смириться И не бросать друг в друга кости И укрывать бушующую в нас злость Тебе лучше? Ну, в каком-то смысле Я все отпустил Вот только сердце не очень справляется, видимо По-моему, я люблю тебя Ну, это мимолетное Нет, это такое странное чувство Как будто я впервые плыву в море Понимаешь? Хорошо бы и вправду начать сначала. Не исхалтуриваться, не подстраиваться, не подлизываться, а быть самим собой. И только не отступая от лица, а? Давай правду уедем в эту самую наску, построим хижину, будем кактусы выращивать. А в них и влага, и салаты. Из них можно готовить и хлеб, печь. И разговаривать почти не будем. Точнее, сказать, спорить. А только исследовать, исследовать, исследовать. А потом раскроем тайну этих загадочных рисунков и получим Нобелевскую премию. Но даже если и не получим, это все равно. Будем жить трудно и счастливо. Долго, очень долго. И умрем в один день. И вознесемся, будь может. И там узрим ангелов. И небо в алмазах. И воспари почувствуем эти бесконечные токи вселенной. А оттуда издалека посмеемся над страстями нашими. И нам сделается, наверное, легко и приятно. Что-то давит. Только не уходи. Эти пять лет пролетели бессмысленно, впустую. И теперь я знаю, что надо делать. Время не повернуть вспять. Мы собирали, кажется, бездарно. Впрочем, и хороший монолог. Все-таки жаль, что ты вправду не поступила в театральный Не смогла Не сумела Как сумеем, так и сыграем, да? Понимаешь, жизнь — это варианты Но с каждой секунды их все меньше и меньше Но сегодня был спектакль Даже не знаю почему И вроде слушали чутко И мы с тобой держали роли Только... Не знаю Мне кажется, мы легко играли Ну легко-то легко Только как-то ну, без вдохновения В общем, по-моему, ты сегодня не в настроении Опять я? Ну. А вы? Сами говорили, что устали от глупостей рода человеческого Ну да, говорил А что мне остается? Приходят какие-то серые дни, жара, будни, все толкаются, все хотят благ цивилизации. Но их не хватает на всех. Пряников этих. Вот, смотри, играли сегодня на 7,5 минут меньше. А почему? Спешили? А куда? Вот вы лично куда? Честно? Домой. Актерство, актерство. Вдохновение, вдохновение На футбол-то никто еще не отменял Прямая трансляция Простенько и со вкусом Вот именно И не надо меня переусложнять Я простой в сущности человек Хотя отчасти, ну, безусловно Ну, что ты на меня уставилась? Думаешь, не хватит решимости договорить? Пожалуйста Гений Еще раз Гений Вот и все ничего страшного не произошло. Пьес, конечно, хороших нет. Приходится играть во всяких этих разных... Ну, ничего. Талант не пропьешь. Да? А почему так? Вот на сцене мы талантливы, а в жизниной раз чудовищно бездарны. Когда приходим домой, куда это все уходит? А? Вот все ты хочешь докопаться. Вынь тебе и положь все тайны на тарелочку с голубой каемочкой. А я почем знаю? Постой. Не уходи. Мы не сказали самого главного. Ни себе, ни публике. Давай начнем все сначала. Я понимаю, это невозможно. Или возможно? Иногда мне кажется так. Иногда эдок Ритм Вселенной, она провоцирует нас на жизнь. А знаете что? Давайте попробуем шагнуть в неизведанное. Вот сегодня, сейчас. И, ведь, может, нам откроются сияющие истины. Ну, не истины, так хоть грани их. Какие-то отблески, проблески. Ведь мы все пока совершенно не готовы для счастья. Мы вообще не знаем, что это такое. Мы живем неловко, бестолково, нелепо. И совершенно не знаем для чего. Семья, дети, быт, работа, карьера, деньги Встречи, разлуки, расставания Не то, не то, не то Может быть, ради любви, которая пронзает наши слабые души, да? И вот еще что, это вечная тема Мужчина и женщина, два полюса, образующие мир Плюс и минусы Когда мы в раздрызге, раздра, и все рушится. Останавливаются проходы, сходят с рельсов поезда. Кометы начинают дрожать и вибрировать и менять свои траектории. Просыпаются вулканы и не свергают потоки лавы. А зачем нам лава? Пусть лучше будет лав любовь, то есть, по-русски говоря. Вот. Ну что ты молчишь, а? Я понимаю. Тебе легче отмолчаться. И ты слаб, поскольку ты мужчина. А 21 век — это время женщины. Это наш час. И если мы выстоим, то и вы уцелеете. Понимаешь? Ну еще бы. Поэтому и молчишь. Ладно, давай потанцуем. И тут окончательно увидим, сможем мы с тобой поладить или нет. Эй, танец начинается. сигареты ему а ты что-то домой не идешь уже все разошлись хочешь еще поиграть пожалуйста ты думаешь для меня футбол это все ошибаешься ты вообще во много меня не знаешь да ты привыкла ко мне это кому Дескать, способный актер, уже в годах, хороший, конечно, но как-то себя не проявил пока. А годы-то Время исчезает за горизонтом. Вот поэтому я возвращаюсь к вам. Подождите, не расходитесь, умоляю, но еще пару минут. Давайте скажем что-то очень важное. Или помолчим. Вот так, хорошо. Чувствуя и понимая друг друга. Вот эти золотые, как пчелы секунды, соединившие нас. Необходимо задуматься и понять бег нашей безумной жизни. Вот сегодня, сейчас, не откладывая на завтра, что будет с нами через полчаса, никто не знает. Человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому... Посмотрим друг на друга с любовью, вот так, отлично. Ну что загрустила, нет, тебе хорошо, все-таки у нас сегодня получилось, получилось, да, может быть выпьем шампанского, хотя, наверное, не хватит денег. Цветы дарить поздно, цветочницы уже спят. Впрочем, я придумал. Давай потанцуем. Прошу. Вы слушали радиоспектакль по мотивам пьесы Николая Якимчука Танго в пустыне. В спектакле были заняты артисты Василина Стрельникова и Леонид Михайловский, режиссер Светлана Коренникова, звукорежиссер Анна Рострогина, редактор Татьяна Путренко. В спектакле звучала музыка Астера Пьецола и Сергея Курехина. Ваши отклики и пожелания присылайте нам по адресу. Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Радио России. Театр у вас дома.